Глава 35, стихи 1-2 «Даже не говори мне, что тебе никогда не хотелось, ожидая своего багажа в аэропорту, запрыгнуть на ленту транспортера и уехать в страну багажа. И однажды я это сделал. Мы прилетели в Африку. В аэропорту мне стало скучно ждать багаж, и я попросил своего помощника Кайла подсадить меня на транспортер. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего, но все же послушался». Кайл посадил меня на транспортер рядом с большим чемоданом Сэмсонайт. И я поехал среди сумок и чемоданов. Я проехал по транспортеру до терминала, притворившись статуей в темных очках. Я ловил на себе изумленные взгляды. На меня показывали пальцами, я слышал нервные смешки. Люди не понимали, действительно ли я живой человек или самый необычный в мире чемодан. В конце концов, я подъехал к маленькой дверце, за которой находилось багажное отделение. Там меня приветствовали африканские рабочие. Они хохотали над тем, какое развлечение придумал себе этот сумасшедший австралиец. «Господь благословит тебя», – говорили они, приветствуя «приветствуй меня». Даже взрослым иногда хочется прокатиться на карусели. Юность в детстве не заканчивается. Нужно наслаждаться каждой минутой своей жизни. Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы сохранить радость юности. Если твоя жизнь слишком предсказуема, Не отчаивайся. Устрой себе безумную скачку. Вернись к тому, что доставляло тебе радость в детстве. Прыгни с трамплина. Прокатись на пони. На время забудь о возрасте. Очень важно устраивать себе настоящее развлечение. Получай наслаждение от жизни. Радуйся каждому дню. Не просто живи, а наслаждайся жизнью. Выступая перед разными людьми, я часто подбираюсь к краю сцены и балансирую на ней. Я говорю моим слушателям, что жизнь на грани – это не такая уж плохая вещь. Нужно только верить в себя и своего Творца. И это не просто разговоры. Я получаю удовольствие от каждой части своей жизни – и от работы, и от отдыха. И самое большое счастье я испытываю тогда, когда работа и игра сливаются воедино. Я призываю тебя тоже ощутить это счастливое состояние. Безграничная жизнь Живи и стремись ко всем тем неизъяснимым чудесам, какие Господь приготовил для нас на этой земле. Прямо сейчас расслабься и сделай что-нибудь просто для удовольствия, что-нибудь абсолютно непредсказуемое.